Обоз Шел некогда обоз, а в том обозе был такой пристрашный воз, что перед прочими казался он возами, какими кажутся слоны пред комарами. Не возик и не воз, возище то валит, но чем сей барин воз набит? Пузырями.